Банда начала переход через перевал Гази. Первым к разведке присоединился Вали Гуев. Затем Мехмед Заев вышел на площадку. За ним его носильщики. Они тут же сняли тяжелые ранцы, уселись на валуны. В течение получаса весь отряд собрался на этой естественной площадке у пограничного столба, Хотя линия границы по карте пролегала по вершине хребта, но там опознавательных знаков не установишь. Банда Баршана собралась в 0:30. Станаццо доложил главарю, который пришёл одним из последних: "Господин, здесь всё тихо Лубко в Лубково ущелье. Козоев смотрит за постом. В третий раз его послал" Он камуфляж порвал, руку поранил. Осторожнее надо быть. Баршанов извлёк радиостанцию, вызвал Лубко. Хахол, сонар. Да, на связи. Доложи обстановку. Обстановка спокойная. В ущелье никого. Даже шакалов не видно. Принял. Баршан переключился на Козоева. Али, слушаю, что у тебя? Всё как и прежде, за исключением того, что наряд сменился, ну но и новый сел на пост, смотрит подходы. Ничего подозрительного нет. Возвращайся на площадку. Понял? Исполняю. Козоев с ненавистью посмотрел на пост, на кусты, в лес в них, стараясь на этот раз до конца не превратить одежду в лохмотья и не пораниться серьёзно. Виктор Лубко уложил станцию в чехол, осмотрелся. Отряд на площадке у входа в ущелье подойдут через час. Можно и перекусить. Курение строго запрещалось при переходе и во время марша, но сейчас боевика никто из собратьев не видел. А посторонних не было. Он сел на валун, перед которым находилась небольшая канава, выбранная боевиками в качестве временного укрытия. Перед выходом отряда с базы в Грузии Баршаны и Гуев тщательно обыскали каждого бойца отряда именно на предмет наличия сигарет. Но Лубкос умел спрятать две сигареты так, что главарь с помощником не нашли. Зажигалки не изымались, так как могли пригодиться при разведении костров или для подачи сигналов. Уроженец Тернопольской области прикурил сигарету, несмотря на одиночество в ущелье, по привычке прикрывая её широкой ладонью. Сделал две глубокие затяжки. С удовольствием выпустил целое облако дыма, автомат мешал. Он поставил его к валуну, поднёс сигарету к рту. И вдруг услышал какой-то шорох за спиной. Лубко не в первый и выходил на подобные задания. Он участвовал в трёх акциях против ненавистной России. Посему и вида не подал, что услышал шорох. Однако холодок пробежал по спине. Он медленно опустил руку, взял автомат за цевьё, поднял его. АК-74 был заряжен, достаточно снять с предохранителя, опустить планку и стреляй. Поднял автомат и, затушив сигарету, положив окурок в карман, резко встал и обернулся к склону Откуда-то донёсся шорох, и тут же сплюнул на камни чёрт. Видать, зверёк какой мимо пробежал. Он не видел никого, лишь нагромождение камней у подножья склона повернулся, чтобы залечь к канаву, просив туда спальник, и застыл от неожиданности. Перед ним стоял человек в чёрной боевой форме в защитном шлеме с поднятым тонированным стеклом в маске. В руках непонятно что, то ли нож, то ли пистолет. У Лупконе произвольно открылся рот. В голове пробежала мысль: кто это? Откуда взялся? Что ему надо? Ответов он не получил. Неизвестный сделал шаг вперёд и нанёс лупко удар в горло это был выверенный смертельный удар захрипев разведчик боевиков повалился в канаву теперь ставшую для него могилой неизвестный забрал автомат радиостанцию достал свою станцию первый 15-ый В ответ услышал немного хрипловатый голос. На связи. Турист в ущелье закончил прогулку. Принял, сближаясь с основным рубежом. Понял. Неизвестный отключил станцию, забросив автомат покойного уже лупко, уложив его радиостанцию в один из многочисленных карманов экипировки, ушёл за валун и исчез. Если бы кто-то в это время находился в ущелье, то немного удивился бы. Только что был человек и пропал. Посчитал бы, что привиделось. В час 20, на 10 минут раньше запланированного, Баршан отдал команду: "Внимание всем, подъём. Построение через 5 минут". Порядок построения прежний. Боевики начали вставать, брать оружие, надевать ранцы, рюкзаки. И в это время посреди площадки разорвалась свето-звуковая граната. Вспышка от разрыва в ночи ослепила людей Баршана. Громкий взрыв ударил по перепонкам. Кто-то закричал, кто-то рухнул вниз — Завопил американец на своём языке. Варшан, поняв, что отряд угодил в засаду, тем не менее ничего уже сделать не мог. Словно из-под земли со всех сторон площадки появились люди в чёрных комбинезонах, шлемах, имевшие вместо масок приборы ночного видения и бесшумное оружие. Раздались хлопки. Где-то приглушенные очереди. Это были снайперские винтовки «Винторез» и «Автомат-Вал». Баршан метнулся за ближайший валун, но налетел на американца. Тот орал, «Я гражданин США! Я здесь случайно! Требую!» Что хотел требовать Смит Тиллер, так и осталось неизвестным. Баршан быстро сориентировался. В этом ему помогло и то, что во время взрыва светозвуковой гранаты он моргнул. Вспышка поразила его, но не так сильно, как остальных, практически ослепших боевиков. Он схватил американца и закрылся им, прижавшись к валуну. Услышал доклады неизвестных. — Мои в минусе. — Мои также. — Мои. Маин на песках. Услышала он и то, что относилось непосредственно к нему. Командир, один дух, судя по всему, главарь банды, закрылся другим кричавшим, что он гражданин США. В ответ прозвучало: "Так и есть. В банде был контролёр заказчика. Он же военный советник в Грузии, майор Тиллер". Баршан закричал: Всем отойти. Оружие на землю, иначе я убью американца. В голосе Баршана звучали нотки безотчётного страха. Люди в чёрном вдруг словно растворились во тьме, только что стояли над телами расстрелянных боевиков и исчезли как призраки. Баршан замотал головой. Зрение постепенно восстанавливалось. Мешали лишь белые круги в глазах. Но и они скоро пройдут, американец прошептал. Баршан, отпусти меня немедленно. Ты проиграл. Это я проиграл. А ты, значит, выиграл? Я тоже проиграл, но у меня дипломатический иммунитет. Баршан нервно рассмеялся. Чего? Иммунитет? Не строй иллюзий, Смит. Эти парни лишат тебя всякого иммунитета вместе с жизнью. И никакой флот США тебе уже не поможет, если он захлебнулся, наклонился к уху американца. Если не будешь подыгрывать мне. Что должен делать? Ничего особенного. Ты заложник. Заложников не стреляют, по крайней мере, русские. Ты хочешь, прикрываясь мной, уйти за перевал? Именно. Прикрываясь тобой и с тобой вместе, за перевал эти люди не пойдут. Там территория другого государства. А если им Наплевать на это? Ну, тогда придётся вызывать наряд грузинской погранзаставы. Благородие, станция с нами. Ты только слушайся и не делай глупостей. О'кей. Я подыграю тебе, но в провале акции виноват ты. Вернёмся на базу, там определимся, кто из нас виноват. Пока Баршан инструктировал майора США, он не услышал, как сзади к валуну подполз человек в чёрном. У него был предмет, похожий на одноразовый гранатомёт Муха, только меньшего диаметра и длины. Человек поднял предмет, нажал на спусковую скобу. Хлопок, и из труб вылетел небольшой ком. В недолгом полете он раскрылся, и на главаря банды с американским советником упала трехслойная прочная сеть. Американец от неожиданности дернулся и упал, потащив за собой главаря, запутываясь в сетке. Человек вышел из-за валуна. Посмотрел, как барахтаются два тела, постучал по микрофону переговорного устройства. Первый. Восьмой. «Рыба в неводе!» «Отлично! Всем выходим!» И вновь на площадке, словно из-под земли, появились 14 человек. Со стороны ущелья подошел еще один, 15-й, остановился возле пленных Баршана и Американца. Старший этой группы приказал «Осмотреть духов, в живых не оставлять никого». Взрывчатку в ранцах и рюкзаки сложить в одну кучу. Сапёром заминировать груз, подготовить к дистанционному подрыву. И живей, парни, живей. Люди в чёрном разошлись по площадке. Тот, кто командовал ими, подошёл к обездвиженным, запутанным сетью боевикам. Насколько понимаю, Передо мной, господин Санар Баршан и мистер Смит-Тиллер. Да, закричал американец. Я, Смит-Тиллер, гражданин США, требую немедленно связаться с посольством США в Грузии и сообщить о моём незаконном задержании. Что ещё, майор? Этого достаточно. Мой ответ нет. Но вы обязаны И кто вы в конце концов? Некорректный вопрос и некорректное замечание. Думаю, у вас будет возможность пообщаться с представителем посольства мистер Тиллер, но не здесь. И на этом закрой пасть, шакал. Кстати, приказа брать кого-то живым из этого каравана я не имею. Так что учти это, американец. Я могу дать полную информацию по этому отряду. Мушина усмехнулся. А куда ты денешься, майор, если до того не отправишься на небеса? Тиллер замолчал. Баршан с трудом повернул к нему голову. Ну и сука ты, майор. А что ты хотел? Чтобы я сдох вместе с тобой и твоими обряками? Я лично придушу тебя. Попробуй. Вот он я рядом. Попробуй. Баршан не мог пошевелиться. Старший этой группы так легко уничтоживший весь отряд, подозвал к себе подчинённого. Толя, связь с центром. Минуту. Капитан Анатолий Валеевич по специальности авианаводчик. Связист, специалист по электронике и просто боец этого элитного спецназа открыл чемодан, положил его на большую ровную глыбу, что-то включил, что-то подкрутил, запросил: "Центр, ответь Альфе. Центр? Да-да, слышу. Передаю трубку первому". Мужчина взял трубку снять шлем и повернувшись к пленным спиной, чтобы лица не увидели, это было категорически запрещено. Его лицо, как и лица других бойцов этой группы, мог видеть ограниченный круг людей. Весьма ограниченный центр первой альфы. Слушаю тебя, Даниил. Переговоры велись по спутниковой станции. По сему можно было говорить открытым текстом. Задача по банде Баршана решена. Весь отряд уничтожен в квадрате 1740. Улитка 4 по кодированной сетке Кавказ, оперативные карты зон ответственности известных вам пограничных отрядов, то есть там, где и было запланировано, так точно. Потери среди личного состава Дмитрий Георгиевич, обижаете. Потери нет. Отлично. Но есть пленные. Их не должно было быть по плану контртеррористической операции. Но если взяли, то надеюсь, не рядовых наёмников, никак нет. Взяли, говоря, банды Санара Баршана и его контролёра Майор разведки США Смит от Тиллера. Даже так. Это хорошо. Вот это, Даниил, очень хорошо. Значит так. Подготовь груз к подрыву и начинай ход в район эвакуации М8 ждёт вас на площадке у леса у брошенного аула. Квадрат тот же, улитка 6. Виртушка доставит вас в Ростов. Там наш самолёт. При подъёме на плато произвести подрыв. Погранцы предупреждены? Да. Надеюсь, вечером увидимся. До связи, товарищ генерал-лейтенант. До связи, подполковник. Благодарю за службу. Служу Отечеству. Командир боевой группы российского спецназа вернул трубку спутниковой станции капитану Валеевичу и вызвал по портативной станции командира сапёрной подгруппы капитана Вячеслава Краева 11-й. Первый. 11-й отвечает. Что у тебя? Только что завершили минирование. Детонаторы активированы. Хорошо. Подходите к спусковому щелью. Он переключился на каждого бойца группы. Внимание, группа. Всем отход через 10 минут. За это время из сети вытащить пленных, собрать все игрушки плюс оружие забрать. Это на четвёртом и пятнадцатом. Порядок построения и режим обычное. Как поняли? Прошли доклады, что все и всё поняли этого, в принципе, не требовалось. Бойцы группы прекрасно знали, что и как делать в этой или иной ситуации, но командир считал необходимым соблюдение дисциплины и исполнение инструкций даже в том случае, когда всем и всё было понятно. Старшие лейтенанты Николай Лабан и Леонид Маслак принялись снимать пленных сеть. Это для специалистов не составило труда. Скорее а точнее через шесть минут, Баршан и Тиллер со сведенными назад и связанными специальным боевым шнуром руками стояли рядом со спецназовцами. Они и сейчас не могли рассмотреть их лица, лишь только отметить что-нибудь отличавшее их друг от друга, например, рост. Увидев, что все работы завершены, командир группы по рации передал приказ. Внимание, группа. Вперёд. И тут же боевое подразделение разделилось на три части. Передовой дозор, что пошёл сразу после приказа, основная подгруппа с командиром заместителем пленными двинулась через минуту после дозора, имея его в зоне видимости, и тыловое замыкание. Вернее, подгруппа боевого прикрытия. Отряд начал короткий марш в район эвакуации. Баршан шел угрюмый. Повода радоваться у него не было. Напротив, в пору выть волком. Если за ним устроили охоту, а то, что произошло иначе, чем охотой, не назовешь, то ФСБ раскопало все его подвиги. Пять крупных террористических актов Это не считая убийств трёх высокопоставленных чиновников, а также провокаций на Украине, где он убивал неизвестных лиц, представляя это делом рук всё той же ФСБ. В Москве его ждало одно: тщательное расследование и суровый приговор суда. Хорошо, что на смертную казнь ввели мораторий. Хотя кто знает, что лучше мгновенная смерть или долгие годы в одиночной камере тюрьмы особого назначения, из которой выход на свободу не предусмотрен? Он взглянул нашедшего рядом американца, подумал: этот пёс легко отделается. За него дипломаты США впрегутся. Шум поднимют не слабый. В итоге русские передадут его штатам, и улетит господин Тиллер самолётом к себе на родину, в свой дом или на своё ранчо. Чёрт его знает, что он имеет за океаном. Даже если и простенькую квартиру в захолустном квартале того же Нью-Йорка, он будет жить. Лишится должности, звания, будет уволен, но останется жить на свободе. Вараншан сейчас многое отдал бы за то, чтобы оказаться на свободе, пусть нищим, пусть бродягой без крыши над головой, но свободным. Шайтан бы побрал этих русских. Кто они? Какого ведомства? ФСБ, скорее всего. Хотя может быть из спецназа и новодепартамента. Сейчас этих подразделений развелось много. Но как сработали? Появились ниоткуда, в лёгкую перестреляли весь отряд. Он и сам-то остался жив благодаря тому, что подвернулся американец. Не надо было прикрываться, и тогда спецнас расстрелял бы его с янки. И не было бы этой мучительно длинной и страшной дороги по ущелью которую ещё недавно он собирался пройти затемно. Теперь всё осталось прошлым. Всё. И жизнь тоже. Он вздохнул, замедлил шаг и тут же получил лёгкий удар от спецназовца шедшего сбоку, соблюдать темп. Баршан пошёл быстрее. Отойдя по ущелью метров 100, Подполковник кивнул штатному сапёру капитану Краеву. Подрыв, слава. Понял? Капитан повернулся, направил антенну дистанционного пульта в сторону закладки, нажал клавишу, и тут же вдрогнула земля. С перевала посыпались камни. Огненный шар поднялся над площадкой. Он имел вид гриба. Неплохо. «На атомный взрыв, похоже», — проговорил Краев, убирая пульт. «Нормально», — сказал подполковник. «Продолжаем движение». Группа поднялась на плато и прошла в западном направлении с километр. Бойцы увидели вертолет, который медленно вращал несущим винтом, услышали работу двигателей, пока еще приглушенную, Вокруг вертолета горящие факелы. Бортовой техник постарался. И площадку обозначили, и ориентир боевой группе дали. Спецназ подошел к машине. Из чрева бронированной вертушки вышел командир экипажа. Козырнул, доложил, обращаясь к Даниилу Авилову. Впрочем, фамилию офицера он не знал, и так же, как противник, Не видел его лица. "Товарищ подполковник," Авилов отмахнулся. "Не время для докладов, майор. Когда вылетаем? Как только подниметесь на борт, мы готовы." "Хорошо." Подполковник отдал команду: "Группа, под одному на борт. Марш!" Спецназовцы спокойно, без суеты, быстро поднялись по лестнице к трапу. Командир экипажа зашёл в кабину пилотов. Бортовой техник обошёл площадку, погасил факелы, подбежал к вертолёту, поднялся на борт, убрал трап, сдвинул дверку. Вертолёт резко взревел двигателями. Спецназовцы устроились на скамьях, между ними на полу лежали баршан и американец. Ми-8 завибрировал, наконец оторвал колёса шасси от земли, завис над площадкой и начал медленно подниматься. Вскоре он уже шел по заданному курсу. Баршан попытался узнать, кто же все-таки эти бойцы, что взяли его. Но спецназовцы, не подымавшие тонированных стекол защитных шлемов, на которых были закреплены приборы ночного видения, словно роботы молча и практически без движения, сидели вдоль бортов, американец взглянул на Баршана. Ты так и не понял, кто это? Нет. Странно. Они не похожи ни на кого. Один из офицеров группы нагнулся к пленным и сказал: "Заткнулись". И было в его голосе что-то такое, что заставило замолчать. Офицер не угрожал, не предупреждал. Он просто сказал, чтобы замолчали. И пленные замолчали. Вертолёт шёл на малой высоте, выдерживая курс на Ростов-на-Дону, на плац одной из частей главного разведывательного управления Генштаба, где спецназ должен был покинуть вертолёт на площадку, а точнее, плац секретной войсковой части, доступ в которую был закрыт даже для местных высших властей.